Глава двадцать Рюкзак тоже пропал, но в нем был только кирпич, который я сейчас держал в руке. Нельзя такое оставлять безнаказанным. Вещи мне было не жалко, поскольку кроме двух комплектов формы и рюкзака с кирпичом у меня ничего не было. Но сам поступок меня разозлил. Я невольно начал представлять, как кирпич врезается в голову этого местного шутника. «Лех», — тихо позвал Макар, — «да». Выдохнул я и немного успокоился. «Здесь никого нет, можешь показаться». Макар материализовался в воздухе и поправил свою треуголку. «Ты их видел?» — спросил я у призрака. «Да». Проследил троицу до улицы, потом мигом вернулся. «Там твои вещи, у белобрысого парня в пакете. Стоят и обсуждают, куда их выкинуть. У меня сжалась челюсть. На улице уже была осень, и меня оставили даже без кроссовок». Я вышел на улицу. Бушевавшая в груди ярость не давала замерзнуть. Отводила внимание от неприятных ощущений, когда босые ноги ступили на мокрый асфальт. Троица парней стояла на углу здания. Они ржали и курили. А у Белобрысова в руках я заметил свой рюкзак. «Только мной их не бей», — тихо попросил Макар. Призрак умело прятался, поэтому выдавал свое присутствие лишь голосом. Я не стал отвечать, поскольку это могли заметить. Один из парней уже косился в мою сторону. Он кивнул мне, привлекая внимание остальных. Трое обернулись, и ухмылка резко исчезла с их лиц. За мной из здания вышел сорокалетний мужчина с неопрятной бородой. Он сегодня тренировался вместе с нами. Но я обратил на него внимание лишь когда он спросил. «Парень, ты чего тут голый стоишь с одним кирпичом в руках?» «Это мой талисман», — процедил я. «Одежду я потерял. Но вы лучше идите, куда шли». Он понятливо кивнул и спешно пошел к хлипкому забору, который огораживал здание. А я направился к троице парней. И по пути с меня слетело злосчастное полотенце. Но я не остановился, чтобы поднять. Не знаю, что парни увидели в моих глазах, или это их так кирпично пугал, но сигареты выпали из ртов на асфальт. Вот и правильно, нефиг курить. Был ли смысл мирно просить вернуть одежду? Я об этом не думал как и о том, что Макар просил не драться его домом. Встал напротив Белобрысова, которого уже случайно отделал на тренировке. Но то было не специально, а он мстил, вполне намеренно. Свободная рука сжалась в кулак. «Зря мы ему кирпич оставили», произнес один из парней и отшатнулся. Второй тоже поспешил ретироваться. И рядом со мной остался лишь зачинщик. «Эй, чувак, ты чего?» — пролепетал Белобрысый. Я выдохнул с осознанием, что не стоит причинять ему тяжкого вреда за банальный прикол. Поэтому ударил не кирпичом, способным размажить череп, а кулаком. Прямо по носу. Хулиган не сопротивлялся. Видимо, от страха забыл, как драться. Он отшатнулся и уперся о стену. Выронил мой рюкзак и схватился за нос. «Да ты псих!» — промямлил он. «Ты мне еще за это ответишь!» «А ты придурок!» — буркнул я, поднимая свой рюкзак. «Гребаный аристократ! Во всех надо на костре сжигать еще при рождении!» Процедил парень. Видимо, в драку он лесть побоялся и решил как-то выкрутиться с помощью ругательств. Однако меня они не задевали. «Я не аристократ», — спокойно ответил я. «И знаешь, честь человеку дает не происхождение, а поступки». Философ нашелся. «Не тебе меня учить, урод!» Из носа парня не переставала сочиться кровь, Отчего голос стал хриплым. Я ухмыльнулся и ответил. «А тебе лучше поскорее до больнички добраться. Нос вправлять будет крайне болезненно». Сказав это, я обернулся и пошел обратно. Так голым и дошел до раздевалки. Не стал забирать упавшее в лужу полотенце. По пути поймал взгляды двух девушек. Смущенный и заинтересованный. Улыбнулся им и зашел в пустой зал. В раздевалке оставил свои вещи в том же шкафчике под номером 13. На этот раз был уверен, что их никто не тронет. Пришлось еще раз принять душ, поскольку на ногах остались следы грязи. Уже потом вышел и переоделся в чистое. Благо, форма от похищения не пострадала. Но на выходе из зала меня поджидала одна из девушек. Та, что бросала неоднозначные взгляды в мою сторону. Блондинка с розовыми кончиками на волосах. «На вид не старше двадцати. Она тоже тренировалась с нами сегодня». Я вопросительно посмотрел на девушку, поскольку было очевидно, она ждет именно меня. «Меня Рита зовут», — смущенно представилась она и слегка покусала нижнюю губу. «А я Алексей». «Ты теперь всегда будешь с нами заниматься?» «Нет, тренер взял меня сегодня, чтобы не переносить индивидуальное занятие. Да и надо было себя в группе попробовать». Ты смог выделиться?» Улыбнулась она и со стеснением продолжила. «Значит, больше не увидимся?» «Получается, что так», — пожал я плечами. Рита на миг отвела взгляд, а затем повернулась и спросила более смело. «Может, тогда встретимся в другом месте?» А я не был уверен, что оно мне надо. Девушка была красивая на мой вкус, но мне сейчас совершенно не до свиданий. «Моя девушка будет против», — улыбчиво ответил я. И неважно, что девушки у меня не было. Однако это Риту не остановило, и она прошептала мне на ухо. «А мы ей не скажем». Я даже на миг задумался. Но понял, что это окончательное «нет». Гормоны подросткового тела я смог усмирить, поэтому ни к чему случайные связи. Она ясновидящая. Так что сразу узнает, да еще и проклятие какое-нибудь нашлет. Оно тебе надо? «Нет», — опомнилась девушка. Я улыбнулся и пошел к выходу. Вот и славно. О том ни одной Лисе хватает настолько, что иной раз не знаю, куда деваться от ее намеков. Она мне каждое утро шлет пожелания хорошего дня, а один раз и вовсе типа случайно отправила обнаженное фото. Но я, как приличный мужчина, лайк поставил, но сообщил Лисе, что, скорее всего, фото предназначалось не для меня. В ответ получил грустный смайл, на который уже не стал отвечать. Петр Александрович ждал меня в машине, как и обещал. Бронированный транспорт остался на парковке сбоку здания. Отсюда не был виден вход и место моей стычки строится и хулиганов. «Алексей, вы чего так долго?» — спросил мастер, заводя машину. «Я уж думал, что-то случилось, и надо идти вас выручать». «Ничего не случилось, Петр Александрович. Просто уборщица в раздевалке переставила мои кроссовки так, что я не мог их найти». «И где же они оказались?» «В шкафчике с потеряшками. Она думала, что из зала все ушли. Хотя, мне кажется, она просто спешила домой». «Понятно. В следующий раз лучшие кроссовки в шкафчик кладите». «А какой толк от них, если нет замков?» — кмыкнул я. «Уборщица в них не заглядывает», — ответил Петр Александрович, и машина тронулась. Всю дорогу обратно мы слушали музыку по радио. Я на целый час опоздал на ужин, но ни о чем не жалел. Ведь сегодня выучил свое второе заклинание. А если учесть, что видящему для полноценной службы нужно знать не менее ста плетений, большинство из которых относятся к боевой магии, это будет длинный, но безумно интересный путь. Зайдя в свою комнату, я скинул с плеч рюкзак и плюхнулся на кровать. Устал после тренировки. «Почему ты ей отказал?» — материализовался в воздухе Макар. «Чтобы ты не ревновал усмехнулся я. Я не из этих. Тогда чего пристал? Мне сейчас не до отношений, сам знаешь. Стоило это сказать, как пиликнул телефон, оставленный на тумбочке возле кровати. Любопытство взяло верх над усталостью, и я потянулся к устройству. Мне пришло два сообщения. Одно от Лиси с пожеланием доброй ночи, а другое от Марии. Да не сговорились, буркнул я. Макар навис над экраном и прочитал сообщение графини. «Мне сегодня крайне грустно. Хотела поговорить». «Вот разве я похож на утешительную подушку?» «Нет. Скорее на утешительный кирпич», — ответил мне призрак. Я усмехнулся. Несколько секунд размышлял, стоит ли отвечать графине, и перезвонил. «Алло», — ответила Мария, и голос у нее был крайне печальный. «Привет. Что случилось?» Участливо спросил я. Сегодня вернулась в наше поместье. Хотела поговорить с отцом, чтобы нанял мне повара-вегетарианца, а он... Она всхлипнула. Что он? Мужа не нашел. А я уж думал, что-то серьезное случилось. Это серьезно. Я его даже не знаю. Хотелось спросить, при чем тут я, но предусмотрительно не стал этого делать. Скорее всего, графине просто не с кем это обсудить, чтобы не вызвать слухов поэтому она обратилась к тому, кто никак не может повлиять на ее жизнь. «А что мешает познакомиться?» — поинтересовался я. «Не хочу я с ним знакомиться», — нервно выпалила девушка. Уже посмотрела фотки в глобале. Он в свои тридцать имеет громадное пузо и, кажется, совсем за внешностью не следит. «Так скажи об этом отцу. Он же любит тебя и должен понять, что ты не хочешь такого мужа». «Ах, я пыталась, но отец и слушать не хочет». Почему? Такое могло быть лишь в том случае, если это очень выгодный для рода союз. Либо графиня отвергла всех нормальных кандидатов, и отец решил ее проучить таким способом. Потому что это Воронцов. Что? Какой Воронцов? Их же 13. В горле засел ком в ожидании ответа. Хотя по описанию уже понял, кого Мария имела в виду. Руслан Воронцов. На одном дыхании выдала графиня. Я оказался прав. Судя по статьям из «Глобала», только Руслан страдал от обжорства, что не делало его плохим человеком. Да, у 30-летнего мужчины был лишний вес, но не настолько критичный, как описала Мария. Да и на всех фотографиях он выглядел побритым и ухоженным. То есть проблема лишь в том, что тебе не нравятся мужчины с лишним весом? Не только. Я хочу сама выбрать мужа, а не вот это все. Ясно. Но, предположим, Руслан решил похудеть, и у него это получилось. Тогда у него был бы шанс? Ответ прозвучал через долгую минуту. Не знаю. Знаешь, нельзя сказать, когда незнакомый с человеком. Тут слишком много факторов. Например, даже если бы отец предложил мне самого красивого парня в империи, а мне бы не понравился его запах, то я бы не смогла его полюбить, как бы хорошо он ко мне не относился. А тут. Этот Воронцов у меня одними фотографиями вызывает отвращение. Я на мгновение завис. С такой логикой сложно было спорить. Но женщины всегда у меня ассоциировались с чем-то загадочным. И кажется, сейчас Мария открыла одну из тайн, по какому принципу женщины нас выбирают. Запах, надо же. А если он будет мыться по три раза на дню и пользоваться твоими любимыми духами? Спросил я. Мария хихикнула в трубку. Неужели я смог немного поднять ей настроение? Нет, не знаю, как объяснить. Но все это не перебивает естественный запах. Я как-то читала, что там организм женщины распознает схожие гены. То есть женщина по запаху определяет, подходит ей партнер или нет? А точность такого метода проверялась? Ха, да, я научные статьи читала. Так что нос нас не обманывает. Но знаешь не совершенно не хочется представлять, как пахнет от этого Руслана. А других хорошо пахнущих у тебя напрямите нет. Может, отец поймет, если ты скажешь ему, что уже влюблена, особенно если это будет какой-нибудь аристократ». «А это идея. Спасибо». «Да не за что», — ответил я. Но удивился, что она так быстро согласилась. «Ох, чую подвох». «Тогда спокойной ночи». «Утром сразу же переговорю с отцом», — с энтузиазмом сказала она. «Ага, добрый». Я так устал, что уснул прямо в одежде. И даже Макар не смог меня разбудить со своими претензиями, что я забыл ему сериал включить. Правда, когда проснулся, призрак с крайне недовольным выражением полупрозрачного лица парил над моей кроватью. «Макар, сделай лицо попроще», — сонно попросил я, вставая. «Сегодня предстояло много дел, и я не собирался позволить призраку испортить мне настроение с самого утра». «Я так и не узнал, за кого Кэтлин выйдет замуж», — буркнул призрак. «Ночью, узнаешь, невелика беда». Махнул я на него рукой и отправился в душ. Когда собирал в рюкзак тетради и прочие учебные принадлежности в довесок к кирпичу, к которому уже привык, в дверь постучали. Макар тут же растворился в воздухе. Он прекрасно успел выучить, что здесь никому нельзя показываться. Я открыл дверь и увидел на пороге парнишку, с которым разговаривал свой первый день. Вроде Дмитрий, но он у меня больше с подлизы ассоциировался. «Привет, тебе чего?» — спросил я. «Тебе просили передать». Он протянул мне белый запечатанный конверт, который я повертел в руках. «Что это?» «Приглашение на день рождения». А чего именинник сам не пришел? От кого это? Там внутри все написано, ответил Дима и убежал. Да, видимо, теперь он вместо решения задачек по физике занимается подработкой курьером. Ну, кто чем гораст. Я закрыл дверь и развернул приглашение. «Нифига себе!» Воскликнул Макар, парящий над моей головой. Призрак выпучил и расширил глаза так, что они стали занимать пол головы. Я невольно усмехнулся. «Макар, если когда-нибудь придумаю театр для видящих, я тебя туда отправлю главным актером». «Спасибо». Призрак вернул глаза на место, а улыбку растянул до ушей. «Так что думаешь, может, Дима адресатом ошибся?» «Не похоже. Я бы на твоем месте сходил на праздник. Из интереса». «Ага, там-то меня точно будет ждать подвох. Но может, он просто подружиться хочет?» Это все равно, что пытаться дружить с ядовитой змеей. Ладно, про ответ тут ничего не написано, так что подумаю. На первых уроках ничего интересного не происходило. Я, как и все, грыз гранит науки. На занятиях по математике мы с Виталиком сидели на задней парте. Сегодня была тема решения сложных уравнений с двумя неизвестными. Не знаю откуда, но я прекрасно знал, как решать такие задачки. Поэтому заданием учителя справился минут за десять вместо отведенного получаса. Виталик справился за пятнадцать. Пс. может морской бой?» Шепотом предложил сосед по парте. «Давай лучше еще уравнения порешаем или следующую тему учебники учебнике почитаем», — тихо ответил я. Не хотелось, чтобы учитель заметил, чем мы занимаемся на его уроке. Ведь тогда он может знатно усложнить жизнь нам обоим. Например, подсунет самые сложные варианты на контрольный. Ты да чего такой скучный буркнул виталик открывая учебник в самом конце видимо он тоже успел изучить его почти до самого конца а еще первое полугодие не закончилось эх вот бы мне теория магии и история российской империи так же легко давались ровно через полчаса пожилой учитель математики вызвал добровольцев чтобы показать решение заданных уравнений на доске и мы с виталием подняли руки не сговариваясь Остаток урока мы с ним по очереди писали на доске и объясняли, как решили тот или иной пример. Однако в последнем примере Виталия я заметил, что он перепутал плюс с минусом во второй строчке, отчего в корне менялось решение. Друга надо было спасать, поэтому я как бы случайно обронил мелок к его ногам. Да, это был один из немногих классов, где активно использовались доски старого образца. А поднимая мелок, шепнул Виталику, что он ошибся. Затем вернулся к своему примеру под недоумевающий взгляд друга. Он почесал затылок и стал проверять все уравнение. Я мелком указал на нужную строчку, и парень в осознании приоткрыл рот. Пока я объяснял свое решение, он успел исправить. Так мы оба получили за урок высшие отметки и довольные пошли на обед. Я взял себе солянку и три голубца. Обошелся в этот раз без салата, чтобы хватило места на пирожное под заманчивым названием «Три шоколада». Ну и два разных компота, естественно. «Какие планы после занятий?» — спросил у меня Виталик, как разобрался со своим первым блюдом. С нами за столом сидела Дина и еще Костя. Но они сегодня были не больно-то разговорчивы, А я заметил, что как-то странно они друг на друга смотрят. Словно что-то скрывают. «Да никаких!» Ответил я и пододвинул к себе голубцы. Может, в клуб медитации схожу или на тренировку. А может, все вместе. А что, есть предложение поинтереснее морского боя? Ты обещал подумать, как мне выделиться среди остальных, чтоб тоже на индивидуалки попасть, — тихо напомнил Виталик. Дина и Костя с интересом посмотрели на меня. Жаль, Сереги с нами не было. Он теперь сторонился меня и сидел в другом конце столовой. Снова один за столом, только в смартфон и глядит. Но ничего, скоро отойдет, и можно будет возвращать его в социум. Может, даже в этом поможет одно приглашение на праздник. «Помню», — сказал я Виталику. «Но тебе придется разучить одно плетение. Можем сегодня и начать». «А это безопасно?» «Вполне. Я прослежу, чтобы ты себе руки не сжег». «Ладно, тогда я готов сразу после уроков», — ответил он. «Супер». «Думаю, сегодня или максимум завтра к вечеру у нас уже получится». Сегодня Яршин Лев Борисович задержался в училище, разбираясь со всевозможными бумагами. Поэтому он вышел из главного корпуса только к вечеру. Но стоило ему пройти во двор, как над головой что-то вспыхнуло. Сперва белая вспышка, потом от нее отделились искры, затем другие всевозможных цветов. Генерал упал на траву и прикрыл голову руками, как делал это в молодости, во время специальных заданий, когда его отряд атаковали враги. Однако тут, кроме шума и света, от всплесков магии ничего не было. Поэтому генерал быстро собрался, поднялся и бегом вернулся в главный корпус. «Лев Борисович, что за шум?» — спросил у него охранник. «Вызывай подкрепление. Кажется, на нас напали».